Глава девятнадцатая. Мне не удалось поспать этой ночью от слова «совсем». Работа в ночном клубе требовала моего непосредственного участия, а за последние дни я многие нерешенные вопросы пустил на самотек, чтобы украсть у судьбы немного времени. А самое главное, уходили последние минуты до того момента, который я ждал последние годы. «Думал ли я этой ночью о том, чтобы остановить запущенный механизм?» «Думал. И меня это убивало, разрывало на части. Сейчас я реально понимал, что каким-то непостижимым образом за столь короткое время Тася удалось забраться ко мне в сердце, а моя жизнь последние пять лет была направлена на уничтожение ее семьи. Сжимая и разжимая кулаки, Я сидел в своем кресле, окруженный юристами, которые ожидали совещания, но никак не ночью с воскресенья на понедельник. Ровно в 8 утра документы были направлены в прокуратуру. Пути назад не было, потому что когда-то давно я поклялся сделать это на могиле своего отца. Я уже позаботился о том, чтобы делом занимался мой человек. Ордер на арест Горянского был уже выдан. Я только не ожидал, что этот вор и убийца окажется в командировке. Счета фирмы «Нерудстройинвест» были уже арестованы, а в скором времени и все его другое имущество. Сейчас здесь у меня был самый настоящий оперативный штаб. Роман Геннадьевич, только сейчас выяснилось, что Горянский на прошлой неделе под большим секретом переоформил завод на свою дочь. На меня сейчас смотрел один из моих юристов. Сейчас я выясню, как он смог это сделать и подготовить документы на опротестование сделки. Нет, я постарался взять себя в руки, так как этим выкриком напугал всех вокруг. Пусть завод остается у дочери, детей не трогаем. Но вы же говорили, я помню то, что говорил, и сейчас передумал. На меня озадаченно смотрели сотрудники. Но, видимо, решили, что я просто переволновался. В этот момент я увидел в дверях Антона Ильинского и по его виду понял, что дело срочное. Рома, на пару слов. Я удивился тому, каким нахмуренным был мой друг. Наверное, я выглядел не лучше, но ведь не его же жизнь сейчас решается. Я кивнул, и мы направились в одну из переговорных, где никого не было. Мы вошли и Антон кинул пухлую папку на стол. А когда я попытался ее открыть, он положил сверху свою руку. «Сначала я расскажу, потом посмотришь». «Хорошо», — сказал я озадаченно. «Что там?» «То, что ты хотел». «Самая подробная информация о Таисии Сергеевне Горянской. Я догадывался, но сейчас даже сердце замерло. Что такого смог открыть Антон? Отчего так странно себя ведет?» Она была больна, Королёв, родилась недоношенной и, как результат, с больным сердцем. Что? Очень сложно переводить немецкие термины, так как в России нет записей о лечении Таси, либо они уничтожены, но я так понимаю, что пять лет назад Горянский увез дочь из России в Германию именно для лечения. Виза на въезд в страну была выдана медицинская. Я стоял просто в шоке и не мог поверить тому, что Антон сейчас мне рассказывал. Я так понимаю, что это была последняя возможность спасти ей жизнь, так как именно из-за болезни Тася не ходила в детский сад и в школу. Она просто не могла. Я проконсультировался с местными кардиологами. Они вообще не понимают, как она смогла выжить, потому что даже дышать при ее диагнозах было невозможно. Дар Речи ко мне все еще не вернулся. Я даже двинуться не мог от потрясения, а Антон продолжил. Хочу, чтобы ты напряг память и вспомнил, что твой отец, королев, тоже не был божьим одуванчиком. Он и горянский тогда не могли поделить строительный рынок города. Твой отец еще пять лет назад хотел дать ход делу о крупном взяточничестве. И первое, что сделали бы правоохранительные органы, Это взяли подписку о невыезде с Горянского и его семьи. Если стоял вопрос о жизни или смерти ребенка, теперь я уверен почти на сто процентов, почему Горянский убил твоего отца. «Этого не может быть», – прошептал я. Горянский сделал все возможное, чтобы скрыть болезнь дочери. Не знаю, что им двигало. Может, не хотел жалости или думал, что дает дочери шанс потом начать жить с чистого листа без сомнительного больничного прошлого. Я думаю, тут нужно спросить у Таси или у него самого. «У нее нет на теле ни одного гребаного шрама. Просто скажи, что неудачно пошутил!» Заорал я, хватая Антона за грудки рубашки и тряся. «Все это просто не могло быть правдой. Если ты, придурок, думаешь, что операции на сердце проводятся только с раскурочиванием грудной клетки, то глубоко ошибаешься». Антон легко вырвался из моего захвата. На то он и бывший спецназовец. Сейчас технологии другие. Микрохирургия называется. Почитай отчет. То, что сказал мне Антон, не укладывалось в голове. Если он прав, и Тася действительно больна, не убил ли я ее здоровье своими действиями? Может ли потрясение сказаться негативно на ее здоровье? Может, ей нужно дорогостоящее лечение? А я не знал. Только сейчас пришло осознание странных действий Петра. Он боялся своими поступками расстроить сестру. И даже когда хотел меня убить, то сдержался ради нее. Потому что любил. Вот почему она в жизни ничего не видела. Многого не испытала. Я еще удивлялся, откуда она такая появилась. Ей просто ничего этого было нельзя. И тем не менее, ни единым жестом или, словом, Тася не жаловалась на свою судьбу. Буквально за несколько дней эта девушка стала мне дороже жизни, но я не мог нарушить слово, данное мертвому человеку. Я не переживал, зная, что, чтобы не случилось, я заставлю Тасю быть со мной. Как бы она ни упиралась, если бы отвергла меня после моих действий, я бы просто запер ее, заставил, убил бы любого, кто встанет у меня на пути. Подавить сопротивление слабой девушки не представлялось сложным до этого момента. Может, поэтому Тася боялась все мне рассказать, не знала, как я отреагирую? И правильно, с одной стороны, теперь я понимал ее логику, ведь о чувствах мы не говорили. Я считал, что сначала нам нужно узнать все друг о друге, а вот сейчас нанес ей такой удар в спину. Но проблема была во мне. Я хотел осуществить свои планы мести, и Тасю тоже хотел, и сейчас хочу, сильнее всего на свете, и боюсь, что жить без нее не смогу. Если она меня отвергнет, мне придется быть жестким. Но как быть теперь? Каким образом сильное потрясение может сказаться на ее здоровье? Я просил об этом Антона, как будто он был врачом, и правильно, друг лишь покачал головой и развел руками. Ты сейчас уже ничего не можешь сделать. Поздно. Система заработала. Ильинский глубоко вздохнул и сочувствующе на меня посмотрел. Доведи «Да дело до конца, как и хотел. Ведь ты дал обещание своему отцу и своей семье. А Горянский в любом случае убийца и должен ответить за свои поступки перед законом. Даже если он убил, чтобы спасти своего ребенка. Я расхохотался, но смех. Был истерическим. «Антон, я бы тоже убил ради своей дочери или своей семьи. И я бы убил. Но ведь это ничего не меняет».